Часть 2. Глава 4. После волны. День 41. Проснулся рано, только начало светать. И сразу ощутил приятное тепло от ладони Светланы у меня на груди. С вечера она демонстративно постелила нам на топчине. Мальчишки -то реагировали на это, скажем так, положительно. Хихикали и шептались часа два, прежде чем угомониться и уснуть. Как только я сел на край топчана, опустив ноги на пол, сразу подскочил Бим и, встав на задние лапы, стал активно говорить «Доброе утро», махая хвостом и пытаясь лизнуть меня в лицо. Одевшись, вышел на дорогу и посмотрел вниз, в сторону моря. Наша вчерашняя находка никуда не делась, и оранжевый пузатый корпус бота еле заметно покачивался на слабом прибое. После завтрака я и дети направились шахнуть над златом, то есть провести ревизию всего, что есть на борту. Мальчишки уже недели три писали амбарную книгу, в которую записывали все материальные ценности и старательно вели учет. Полезное, надо сказать, занятие. Закрепив понадежнее трап, поднялись на борт. Андрей я вручил сумку с инструментами и поручил откручивать страховочные ремни. Откручивай все, кроме вот этих шести. Пусть будут. Болты все на место, выворачивай потом. Хорошо? Кивнул Андрей и принялся за работу. «А ты, Дениска, устраивайся на ступеньках, будешь заносить в книгу все». «Ну, поехали, с этого борта», – сказал я, осматривая правый борт и то, что находилось на виду. «Начинай записывать». «Огнетушитель» – две штуки. «Спасательный круг с линием» – в 30 метров – две штуки. «Опреснитель ручной» – с комплектом шлангов – один штука. Ручная помпа для откачки воды» – один штука. «Записал?» «Да, а что такое опреснитель? Специальное устройство, с помощью которого можно морскую воду переработать в пресную, то есть в питьевую. А как? С неподдельным любопытством поинтересовался Дениска. Ну, вот тут все в картинках изображено. Разматываем шланг и перекидываем за борт. Потом вот этим рычагом качаем. Пресная вода будет скапливаться вот в этой емкости. Я постучал по трехлитровой полиэтиленовой канистре, закрепленной рядом. Понятно. Ну, пиши дальше. Сказал я и открыл нишу у пола. Список того, чем был укомплектован этот спасательный бот, оказался очень внушительным. Вот часть самых важных находок. Рационы питания, двухлитровые тетрапаки с чистой водой, очень большая аптечка, в которой оказался даже портативный дефибриллятор. Два мощных фонаря и несколько элементов питания, один набор выживания, собранный с японской дотошностью. Ракетница, несколько плавающих фальшфейеров и дымовых шашек и еще некоторые полезные вещи. Даже надувная лодка двухместная, тоже ярко-оранжевая, со светоотражающей полосой по всему борту и сборные весла. Пацаны на эту лодку сразу, как говорится, положили глаз. В рубке в одной из ниш обнаружился небольшой кофр, в котором была стационарная морская рация, размером с автомагнитолу и две портативных, кабель с антенной и зарядники для аккумуляторов. Этой находке я радовался как ребенок. Теперь у нас будет связь. Разобраться бы еще, как это все работает. Ну да, инструкция есть, аж на пяти языках, но, к сожалению, кроме русского. Оставив на борту необходимое только для пятерых членов экипажа, остальное перетаскали домой в подвал, где мальчишки потом разместили все аккуратно на полках. Разобравшись с имуществом с ботом, начали готовить материал для строительства пирса. По обычной дороге от кромки воды до моего дома и выше было несколько стопок разного объема бруса бревен, досок и другого строительного мусора которая после потопа прибывала к берегу и просто валявшаяся по округе. Мы каждый день почти что-то вытаскивали на берег и складывали сушиться. Я прошелся с мальчишками по этим штабелям и показал, какие доски и бруски стаскивать к дому бабы Зои. Несколько длинных бревен и брусьев тащили втроем, некогда части чего то сруба. Хорошо, что под горку. Потом вернулись к дому, сложили в тачку крепежный материал и инструменты. Я надел свой пояс. Пересносив его в режим плотника, распихал по карманам инструмент, гвозди и прочее. Дениска сбегал в подвал и принес банку холодного морса из смородиного варенья, который аккуратно примостили в тачке. «Ну, идите, созидатели, сказал я пацанам. «Катите это к берегу, а я прихвачу веревку и вас догоню». Они подхватили тачку, хитро переглянулись и покатили ее к берегу. А я пошел в мастерскую взять моток веревки и посмотреть на свету, которая копошилась в огороде. Но как успехи, огородница?» Спросил я, выйдя из мастерской. «Замечательно. Видишь, как повеселели помидорки после того, как организовали навес?» Ответила Света, подняв голову на меня и переложив колбу ладонь козырьком. «Солнышко к полудню, так что вы там не увлекайтесь. Обедать через пару часов». «Хорошо». Спустившись к берегу, я присел на толстый брус, приглядываясь к торчащей из воды кладке стены дома бабы Зои. «Так, ну, сбить два ряда кирпича?» И получится ровная площадка, полуметре над водой. 30 на 80 сантиметров одна сторона угла кладки и 30 на 100 сантиметров другая. Напротив той стороны, что длиннее и параллельно берегу, уложу кусок бруса. Ну, примерно понятно. Андрей, бери молоток, только не забудь к поясу привязать его, как я тебе говорил. Вон кусок стены торчит из воды. Ага, вижу. И что делать? Отсчитаешь 7 рядов кирпича от поверхности воды и остальное сбивай чтобы ровная площадка более-менее была. Кирпичи только в воду не бросай. А куда их? Как куда? Пригодятся, на берег выбрасывай. Дениска подберет. Пройдя по настилу от берега до разрушенной стены дома, которую я сделал еще в первую неделю, Андрей начал откалывать кирпичи от кладки. А я тем временем начал отмерять бревна и делать в них пропилы на краях, чтобы стесать небольшую площадку для удобства и более плотной обвязки. Потом приволок два булыжника с одной плоской стороной и прикопал у берега напротив нужной стенки, что обрабатывает Андрей, предварительно обмотав проволокой, оставив торчать вверх усы. Сверху толстую доску, не тоньше пятерки, которая когда-то у кого-то была ступенью лестницы, и привязал проволокой. Вроде крепко, доска не гуляет. «Сергей, я все!» – доложил Андрей, кидая последнюю отколотую половинку кирпича на берег. «Отлично, иду. Давай на берег». Я взял еще одну доску, аналогично той, что прикрутил на берегу, и прибил ее в нескольких местах 120-ками. Кроме двух согнувшихся, четыре гвоздя вошли в красный кирпич без особых проблем. Потом мы втроем, кряхтя от натуги, уложили два шестиметровых бревна, диаметром около 120 мм, с пилами на подготовленной поверхности. Подровняли их до нужной параллельности. Затем с двух сторон прихватили гвоздями. Расстояние между бревнами получилось чуть меньше метра. «Надо еще кое-что сделать, и потом положить третье бревно». Я взял в руки кувалду и, держа равновесие, дошел примерно до середины бревна. «Мужики, несите вон ту железку!» Указал я на полутораметровый металлический уголок пятидесятку, что я приготовил заранее, и в котором кто-то когда-то давно сделал газосваркой несколько отверстий разного диаметра. «Так, чуть на меня, еще, еще, сюда наклоните, еще, вот так, держите!» Мальчишки стояли по пояс в воде под бревнами, удерживая уголок. А я, как говорили в старом кино, стал его загонять в грунт. Сильно, но аккуратно. Звон, конечно, раздавался на всю округу. На Вайсеном острове тоже было слышно, наверное. Верхняя часть уголка деформировалась, но мне это не важно. Заколотил на нужное расстояние между краем уголка и нижней частью бревен. Затем собрал конструкцию, забив между уголком и бревнами толстый брусок в форме буквы «Т» который будет поддерживать одногрузки нагрузки бревна примерно посередине пролета. Перекладину подпорки прикрутил к бревнам проволокой. «Ну что, кладем третье бревно и идем обедать?» «Мы не хотим!» – за двоих ответил Дениска. «Даже слышать не хочу!» – нахмурил я брови. «Я правда не хочу!» «Так, хватаем бревно, укладываем!» Мы опять закрехтели, но уже было проще. Готовые конструкции мы использовали как направляющие. Уложили третье бревно, и я все подровнял и прибил. Но все, идем обедать. Пережидая послеобеденную жару, мы уселись за эскизы кубрика. Точнее, я просто подкинул мальчишкам идею, что, мол, хорошо бы обустроить все внутри бота, чтобы было удобно и уютно. Дети с радостью подхватили идею и даже не пошли в свой штаб на разваренных. Вместо этого они на листах от вахтиного журнала принялись реализовывать себя как дизайнеры. Света спустилась в подвал, провести ревизию запасов и придумать ужин а я уселся разбираться с радиостанциями. Аккумуляторы были живые на одну треть от уровня заряда, но проверить, что все работает, хватило. Собрал все обратно, отнесу на бот, зарядить от бортовой сети. Затем я до конца обеда копошился в мастерской, где собрал кое-какие ГСМ для двигателя бота. И когда солнце уже начало уходить из сектора жары, мы с мальчишками пошли продолжить строительство. Удлинить пирс дальше в воду не представлялось возможным. А вот развернуть его почти параллельно берегу мы сможем. Используя торчащий из воды на 30 см бетонный пасынок топоры опоры ЛЭП. Расстояние между ним и углом дома Бабы Зои было около 4,5-5 метров. Глубина около пасынка была примерно 2 метра, может чуть больше. Поэтому мы накачали лодку, обнаруженную в боте, правда не насосом, а выдернувчуку из баллона с сжатым воздухом, что было прикреплен к одному из бортов. За несколько секунд, шипя и извиваясь, бесформенный оранжевый комок превратился в готовые средство. Теперь предстояло придумать, как соорудить на коротком бетонном пеньке, торчащем из воды, некую опору для настила бревен. Да еще эту опору было необходимо поднять от воды на полметра. В общем, изрисовав набросками пару листков бумаги, решение нашлось. Сделав заготовки из кусков шпалы, уголка и бруса, сгрузил все в лодку и поплыл к пасынку. Работать оказалось очень неудобно, не имея под ногами жесткой опоры. Но повозившись и красноречиво матерясь шепотом, чтобы дети не слышали, я все-таки закрепил куски шпал, установив их спилами на пенек и скрепив кусками тонкого металлического прутка. Затем сделал обвязку доской, уложив сверху на всю эту конструкцию кусок бруса. Сделал от него с двух сторон упоры в пенек под 45 градусов. Потом все это произведение скрепил для верности. Где металлическими скобами, а где гвоздями, а где многократно замотав проволокой. Выглядело это все, конечно, ужасно, но конструкция получилась достаточно крепкой. Теперь оставалось уложить бревна от стены до пенька, чем мы и занялись. Столкнул в воду три бревна подходящей длины. После того, как все несущие бревна были закреплены, я промерил рейкой необходимую длину досок для настила и озадачил Дениску размечать заготовки углем. А мы с Андреем в две ножовки принялись пилить доски. Еще часа через три работы пирс был готов, и на него ушло две трети запаса гвоздей. Я прошелся по нему подпрыгивая, затем попытался ногами раскачать, и обнаружил, что бетонный пасынок все-таки прилично гуляет, раскачиваясь в сторону моря и обратно к берегу. Задумался. Идея пришла в голову, когда я увидел, как от скуки Дениска, сидя на углу пирса, то есть на стене дома бабы Зои, что-то там рыбачит веревкой на конце которой была привязана кушка из трех согнутых гвоздей, скрепленных проволокой. «И что ты там ловишь?» «А вон, кружка лежит!» Я подошел к нему и увидел, что действительно... Наполовину погрузившись в смесь суглинка и грязи, на дне лежала эмалированная кружка. Глубина была около полуметра, и было сносно видно дно. Дениска в очередной раз закинул свою снасть, аккуратно подтягивая веревку, все-таки удачно подцепив кружку, выволок ее на пирс. «Молодец!» Потрепал я его за чуб и отправился сооружать свою удочку. Когда я вернулся к пирсу из сарая, у меня в руках была 10-метровая буксировочная стропа из багажника Терана, пара металлических уголков, обрезки арматуры и 10 метров толстой металлической проволоки-восьмерки, к которой был когда-то привязан пес прежнего хозяина моего дома и бегал вдоль нее на цепи. Скрепив крестом два уголка проволокой и крепко связал, затем к этому якорю прикрутил проволоку-восьмерку и отправился на край пирса. Где-то в глубине, метрах в шести от пирса, должны быть остатки еще одного дома. Возможно, удастся за что-то крепко зацепиться. Я кидал якорь в воду и вытаскивал более десятка раз. Занятие оказалось не из легких. Но закинув в очередной раз снасть, я все-таки за что-то хорошо зацепился. Несколько раз сильно подергал. Ага, есть контакт. Андрей, Денис, идите сюда. Держите в натяг проволоку. Сказал я детям, а сам принялся изготавливать что-то вроде торлепа, намотав на полуметровую доску несколько витков колючей проволоки и накинув получившуюся петлю на толстую металлическую скобу. Заколотил эту скобу в торец спирса в недавно сооруженную опору. Теперь проволоку от якоря в петлю и закрепить. Закрутив немного самодельный торлеп, натянул проволоку якоря, но не сильно. Надо теперь в противоположную сторону сделать растяжку. Привязал к скобе стропу и перебросил ее на берег где втроем максимально ее натянули и привязали к трубе бывшего забора вдоль дороги. Труба была забетонирована и выглядела очень надежно. Потом вернулся на пирс и сделал еще несколько оборотов на троллейбе. Вот. Это совсем другое дело. Получив натяжение в две стороны, опора нашего пирса теперь стояла почти намертво. Осталось только привязать с краю пару старых покрышек, бывшей клумбы у кедров сзади дома, чтобы бот не бился бортом о край пирса. Располагать швартовые устройства на пирсе я побоялся, поэтому я просто протянул от забитых на берегу уголков два линия. Пропустил их через крючки из арматуры, которые я изготовил и закрепил на пирсе. Теперь при швартовке нужно будет просто снять крючков линии и завязать их на носовом и кормовом швартовочных кнехтах бота. Потом мы завели бот и пришвартовались к нашему пирсу. Пока я удерживался багром за край пирса, мальчишки шустро спустились по бортовому трапу на пирс. Схватили по линию и, вернувшись на бот, привязали линию к нехтам. Отлично, всем пять, сказал я, радостно спустившись на пирс. Но ну, теперь опять. Кто-то скажет, что не голодный? Нет! Хором ответили мальчишки. Уже очень есть хочется. Но ну, вытаскивайте резиновую лодку на берег, вот к дереву ее прислоните. Собираем инструмент и топаем ужинать. До заката оставалось не более часа. Мы, конечно, сегодня очень устали. Ну и работа проделана, ого-го. Теперь сполоснуться и ужинать. О, работнички чумазые явились, сказала Света, увидав нас, подходящих к дому. Ну, как успехи? Мама, давай сходим после ужина, я тебе там все покажу. Мы там столько построили, там такие тяжелые деревяхи были, а еще потом доски прибивали и прямо как мост получился, затараторил радостный Дениска. Хорошо, сынок, обязательно сходим, только завтра. Сейчас мыться, ужинать и спать. «А почитать?» – надулся было Андрей. Он уже не первый вечер после ужина с интересом засчитывался советскими журналами. «Ну, конечно, почитаешь», – улыбнулась Светлана. «Мойте, сидите, чумазики». Сложив весь инструмент и остатки материала в мастерской, я присел на стопку досок рядом с домом и наблюдал за Светланой, которая помешивала в кастрюле на очаге что-то очень вкусно пахнущее. Бим сидел рядом с ней, как статуя вытянув голову вперед и втягивая шевелящимися ноздрями блестящего носа аромат готовящейся пищи. Да, рисовать их надо, подумалось мне. Что-то сосредоточенно обсуждая, от родника возвращались мальчики, и я, подхватив чистую одежду, тоже отправился сполоснуться, где улегся в половину бочки, вкопанной в землю. Холодная, но без ощущения дискомфорта родниковая вода мгновенно сняла усталость. Быстро намылился и смыл пену, поливая себя сверху черпаком, сделанным из литровой консервной банки из-под ананасов. После ужина я отрубился еще до того, как мое тело заняло горизонтальное положение на топчине. Как говорится, на подлете подушки. После волны, день 42-й. «Ну что, какие планы на сегодня?» – спросила меня Светлана, разливая чай по чашкам. «Хочу обойти остров вокруг, посмотреть. Рацию тебе оставлю. Заодно проверим связь». «Один пойдешь?» «Нет, Андрей я возьму». «А я?» – надувшись спросил Дениска. «А кто за мужика останется? Маму охранять? Дом?» – ответил я. «Да, мне здесь оставаться страшно без мужчины одной», – подыграла мне Светлана. «Ладно, останусь. Но в следующий раз, Сергей, я с тобой». Договорились. Кивнул я, отпивая чай. Собирались мы с Андреем недолго. Взяли кое-какой сухпай и воды. и снаряжение нацепил на себя свой пояс в режиме «мародер». То есть патроны, немного инструмента, как то фомка, молоток и еще мелочи всякой. Вооружился СКСом, а Андрею вручил обрезок и пяток патронов. Пока прогревался двигатель, я прямо сел на панели базовую станцию и вывел антенну. «База, ответь боту, как слышишь?» «Отлично слышу». Ответил приятный женский голос. Хорошо, буду вызывать тебе периодически походы движения. Договорились, мой капитан, будь осторожен. Постараюсь, целую, отбой связи. Андрей шустро отшвартовался и забрался на борт. Я прибавил газу, и оранжевая посудина из стекловолокна тихонько потарахтела вдоль берега. Обойти остров решили по часовой стрелке. Держались примерно метрах в пятидесяти от берега. А Андрей, сидя на носу, вглядывался периодически в воду. Мало ли, вдруг наскочим на что. В принципе, картина берега была везде одинаковая. Кое-где поваренные деревья в перемешку с плотным кустарником. Выше воды все как прежде, то есть тайга. Только она стала зеленее, что ли, и плотнее. Вообще, заметил, во время прогулок по лесу, что нижний слой травы стал как-то сочнее. свежая листва на кустарниках и деревьях, которые до волны уже собиралась зимовать, вспыхнула ярким зеленым оттенком. А вот хвойные деревья начали желтеть посыпая землю ровным слоем иголок. С моря это было отчетливо видно. Этакие желтые проплешины в зелени. «Андрей, иди сюда!» Крикнул я, высунувшись из рубки. Андрей быстро прибежал и вопрошающий посмотрел на меня. «Давай, бери руль, то есть штурвал. Попробуй право-лево, скорость больше-меньше». Он аж подпрыгнул на месте от оказанного доверия. «Ну а что, Андрюха, что-то мне подсказывает, что морская жизнь – это часть нашего будущего. Так что дерзай!» Андрей, нахмурив брови, подошел к штурвалу и крепко ухватился. Потом, сосредоточился и, посматривая по сторонам, поводил судно вправо и влево. «Молодец! Теперь газу. Вот этот рычаг. Ага. Давай, смелее!» Бот поплыл быстрее, радостно плюхая тупым носом по воде. «Развернись теперь на 360 градусов и возьми прежний курс». Андрей аккуратно вывернул штурвал, и Бот послушно начал разворачиваться от берега. «Хорошо». «Только скорость сбавь! Чем меньше скорость, тем меньше радиус разворота!» «Понял!» – ответил Андрей и сбавил газ. Бот описал круг и лег на прежний курс. «Молодец! Ну, давай дальше, рули!» Сказал я и похлопал Андрея по плечу. «База, как меня слышишь?» – сказал в и решив проверить связь. Через минуту, когда я уже собирался делать повторный вызов, в динамике отозвалась. «Слышу, слышу!» «Как дела?» «Огородничаем с Денисской!» «Слышно хорошо?» «Да, отлично!» «Мы через некоторое время к берегу пристанем перекусить!» «Ну, приятного аппетита, мореплаватели! Целую!» «Отбой связи! И я целую!» Взяв бинокль, я всматривался в берег. Один и тот же пейзаж. Ничего интересного. Наше путешествие продолжалось еще 4 часа, пока у меня не начало урчать в животе. Андрей уже вполне уверенно управлял ботом, что ему очень нравилось. «Андрей, давай вон к тому завалу поворачивай», – сказал я, указав на небольшой овраг с завалом. Бот, плавно развернувшись, устремился к указанному мной месту. «Молодец! Дальше я сам. Готов линь для швартовки», – сказал я Андрею, принимая управление судном. Сбавив ход до минимума, вывернул штурвал влево, потом чуть прибавил газу. Бот почти параллельно прилип к берегу, немного черкнул бортом о ствол поваленного дерева. Андрей с линиями в руках сиганул с борта на ствол, выбрал натяжение и намотал линь на толстый сук. «Ну, давай, осмотримся», — сказал я, спрыгнув на берег и поправив карабин на плече. Андрей вернулся на борт и, захватив обрез, присоединился ко мне. Обошли место швартовки метров на 300 вглубь и спустились обратно оврагом, в котором обнаружился небольшой поджим и ниже тонкий ручей. Я зачерпнул рукой воду и отпил. Хорошая, чистая вода. Расположились почти на берегу, метров десяти от кромки воды. Поставили мой армейский котелок на костер для чая. Затем, развернув небольшую трепицу, в которой была лепешка, я передал Андрею банку фасоли. «На, открывай». Андрей вытащил из ножен на поясе подаренный мной нож и принялся открывать вскрывать банку. На обед у нас ушло около часа. Потом мы залили костер и собирались было отчаливать, но я услышал что-то очень знакомое. «Курица!» – подскочив, сказал Андрей. «Точно, она. Пошли!» Аттракцион «Поймай курицу» у нас продлился еще почти час. Левее от оврага мы поймали трех куриц и петуха. Еще одна смылась в лес. И на ее поиски и поимку ушел еще час. Итого четыре курицы и петух. Разодрал мне предплечье гаденыш. Мы захватили в плен и поместили внутрь бота. Потом отдышались, и я с помощью Андрея перевязал руку. Раны не глубокие, но неприятные. Прополоскал руку в морской воде перед перевязкой. «Откуда они тут?» Спросил меня Андрей, завязывая узел на бинте. «А мы тут откуда?» «Тоже, наверное, счастливчики, выжившие из нашей деревни». «Здорово! Теперь курятник у нас будет!» «Да, это действительно здорово!» Согласился я. «Ну, поплыли дальше, а то жара через несколько часов наступит. Надо успеть!» Через три часа мы уже причаливали к нашему пирсу. «Мы прибыли», – сообщил я в рацию. «Это хорошо, обед готов», – ответила мне Светлана. Я выдернул из стакана зарядника рацию, что я воткнул перед выходом в море, скинул клеммы с аккумуляторов и, сойдя на берег, мы направились вверх по дороге. После обеда я с мальчишками занялся подготовкой к строительству курятника, то есть выпрямили и связали куски сетки рабицы, которые я в первой неделе после волны сварил в кучу под стены дома. Вот и пригодилось. Затем сколотил лоток кормушки и изготовил поилку. А когда солнце ушло из зенита, принялся за строительство. К вечеру курятник был готов. Получился лучше, чем прежний, но в два раза меньше. Загородку для выгула накрыли нарубленными ветками, чтобы создать тень. Потом мальчишки сбегали к боту и перетаскали по одной птицу в курятник. Перед тем, как уснуть, посидел еще над картой. По моей штриховке получалось, что за Васиным островом Должен быть небольшой архипелаг из четырех островов. Бывшие две небольшие сопки и один хребет с седлом, с двумя вершинами. Примерно два часа ходу было до самого южного острова. «Завтра сюда пойду», – показала я Свете отметка на карте. «Далеко?» «Да, около двух часов тарахтеть туда». «А зачем?» – спокойно спросила Светлана, но уже знаю, что я отвечу. «Нужно знать, что рядом с нами, и, может, что-нибудь нужное там по берегам прибило». «Один хочешь пойти?» «Да, один». «Андрея возьми, не ходи один», сказала Светлана и так посмотрела на меня, что ничего против говорить не хотелось. «Ладно, утро вечером мудренее, давай уже спать. Мальчишки вон уработались и сопят». «Хорошо, только через ванну», ответила Света и улыбнулась. «Уснули мы только через пару часов. Ведем себя как студенты в коммуналке. Надо будет к оврагу сходить, там как-то интимнее». После волны День 43-й. Света с Дениской нас провожали у пирса. Вышли рано, только позавтракали. Прихватили сухпай, оружие и кое-какой инструмент. Дениска, конечно, обиделся, но вида не показывал. Все же понимал что-то своим детским умом. Дошли до ближайшего мыса на Васином острове. Проверили связь, все работало. Помех нет и слышно отлично. Дабы Дениска оценил важность момента, назначил его дежурным связистом на базе, что он, естественно, воспринял со всей ответственностью. «Сергей, мы этот остров будем обходить?» «Сейчас нет. На обратном пути обогнем и проливом вернемся». «Можно мне заштурвал? «Да, заступай на вахту. Держись параллельно берега пока. А я еще раз карту гляну». Сверился с картой и посмотрел на ближайший остров архипелага в бинокль. «Ладно, выворачивай и держи курс на крайний слева остров. Почти три часа у нас ушло на то, чтобы обойти два острова. Датчик топлива показывал одну вторую бака. Нормально. На всякий случай я еще три канистры с соляркой прихватил. Осмотр острова ничего не дал. Выглядело все так же, как и везде. Никаких предметов из прошлой жизни не обнаружили. С внешней стороны острова уже ощущалась качка. Волна была небольшой и беспокойства не вызывало. Два раза вызывали дежурного по базе, на что Дениска гордо отвечал, что слышит нас хорошо и за наше отсутствие происшествия не случилось. Бимка спит, а мама в огороде. Мы уже почти закончили осмотр третьего острова, и я стал приглядываться в бинокль на Четвертый остров, где мое внимание привлек странный мыс явно неприродного происхождения. Так, Андрей, дай-ка порулить, а ты держи бинокль и смотри прямо по курсу внимательно. Если предыдущие острова были примерно равноудалены на расстоянии не более трех километров, то четвертый был на расстоянии примерно пяти километров. Ну, что там, Андрей? Еще не очень хорошо видно, поближе бы. Ладно, будет тебе поближе, через полчасика. Там кто-то есть! Практически закричал Андрей после получаса наблюдений, когда до острова оставалось уже меньше километра. Что видишь? Корабль наполовину на берегу торчит, дым костра палатка, и навес какой-то. И человек вроде в лес ушел. Я сбавил ход почти до нуля. Надо самому глянуть. Так, меняемся. Теперь я наблюдаю. Скорость не прибавляй. Потихоньку пойдем. Действительно, две трети судна торчало на берегу, носом зарывшись в осыпавшийся склон сопки. Не пойму, то ли что-то рыбацкое, то ли буксир. Но великоват для буксира. Цветом более похож на какой-то корабль ВМФ. Возможно, вспомогательного флота. Вооружения на борту нет. Так, вот и название. СР-322. Ага, это судно размагничивания. На берегу метров 50 воды между Вигвамом и Шалашом Ильича дымил костер, на нем кастрюля. Значит, кто-то есть живой или живые. Но я пока никого не вижу. Андрей, ты одного человека видел? Да, он у костра покрутился и в лес ушел. Наверное, заметил нас. Вот и ушел. Еще бы такой мандарин гигантский плывет. Ладно, надо приставать к берегу. Будем надеяться, что это нормальный человек, а не сголодавшийся психопат или психопаты. Андрей, слушай внимательно. Подходим к берегу, я страхую, ты швартуешься. Потом бегом обратно на бот. Ложишься вот тут за рубкой с карабином и страхуешь меня. А я возьму обрез и рацию. Пойду знакомиться. И вот еще что. Если что-то со мной случится, руби швартовый и уходи домой. Дорогу знаешь. А если с командой по рации уходить домой, уходишь. Понял? «Понял!» Бот тихонько ткнулся носом в заеденный берег, метрах в ста от корабля. Мы спустили наш самодельный трап, и Андрей быстро добежал до дерева, привязал к нему лень. Я махнул Андрею, чтобы он возвращался, а сам надел свой пояс, сунул в него обрез, потом перевел базовую станцию и рацию на другую частоту. Ну, чтобы наши не волновались, услышав переговоры, и сошел на берег. «Андрей, стрелять только в случае, если опасность именно для меня. Просто страхуй!» «Хорошо?» Ответил Андрей и прилег со скс у рубки. Я берегом дошел до судна, все время посматривая вправо на лес, куда ушел хозяин этого острова. Рядом с кораблем, плавно раскачиваясь на воде, стояла шлюпка. Она была привязана к одному из деревьев. Внутри весла какие-то ящики и тюки. С борта ср свешивалась самодельная веревочная лестница, почти у самой кромки воды. Слабый прибой плюхал по покрытому ржавчиной и ракушкой дну корабля метров девять примерно, высота борта, как мне кажется. По берегу много валежника, и только там, где стоит шалаш и горит костер, небольшой расчищенный пятачок земли. Перебираясь через завал, я направился к шалашу. На костре сильно кипела кастрюля с самой настоящей ухой. «У вас уха! Выкипит!» – крикнул я в сторону леса и присел на ствол дерева. Со стороны леса, немного похрустев ветками, показался человек. Сильняшка, синие штаны робот, синяя же пилотка. На вид около 50. Крепкого сложения, мужик. Невысокий. Короткая шея, густые брови, нос картошкой. И самое главное, гладко выглядит. В руках он держал ракетницу и внимательно смотрел то на меня, то в сторону нашего бота. «Я надеюсь, вы с этого польнуть не собираетесь?» «Ну, это как вести себя будешь!» Вполне спокойно ответил мужик и, не спускаясь с меня глаз, подошел к костру и сдвинул по жерде кастрюлю в сторону от огня. Я медленно встал и протянул ему руку. Сергей, бывший инженер, жил и работал во Владивостоке. Примерно за месяц до волны все бросил и уехал в деревню. И что уцелела деревня-то? Немного больше, чем полдома. Иван Иванович, ответил наш новый знакомый, убирая ракетницу за пояс и протягивая мне руку. Стар мех с этого эсера. «Вы один выжили из экипажа?» «Теперь уже, считай, один». Тяжело вздохнул, он кивнул в сторону высокого кедра метрах в метрах ста от шалаша. Я посмотрел в ту сторону и увидел два могильных холмика с крестами. «Это моторист наш, Василич, и Димка, матрос. Димка пару недель назад умер. Похоже, сердце у парня не сдюжило. Хотя молодой ведь совсем. А Василича мы почти сразу похоронили, как нас на берег выбросило». Поломала его сильно, пока нас болтала. Был еще один матрос, новенький, не помню, как звать даже. Смыло его сразу с Юта волной. Он, можно сказать, нас и спас. Он канаты рубил, когда уже все волну увидали. А где вы стояли? Да на базе флотилии. Мы должны были к Сахалину выходить. Там работать предполагалось. А я дежурным заступил на сутки. Как раз закончил прием топлива, провизии и воды. И что, топливо есть? Ну, один бак лопнул. Рассеклось все по трюму до да за борт. А во втором двадцать тонн есть. Поменяете, может, на что? А чего у вас есть, что мне нужно? Спросил Иван Иванович, улыбнувшись. Хе, мне запасов тут на год хватит одному. Если не свихнусь от одиночества. Так что менять не буду. Так бери, сколько надо. Спасибо вам огромное. Так, а вы что, здесь один собираетесь жить? А у меня есть выбор. Да живу как как-нибудь и тут. Сколько там не осталось?» «Иван Иванович, выбор всегда есть», — сказал я, доставая карту. «Жизнь продолжается, и мне кажется, грех это в уныние впадать, если мы уцелели». «Может, ты прав, ты, Сергей?» Вздохнув и задумавшись, ответил Иваныч. «Сейчас мы тут», — указал я ветки на крайний остров архипелага. «Вот здесь начинается материк, а здесь живем мы». «И много вас там...» «Одна семья, можно сказать. Я, Светлана и двое детей. Пацаны 11 и 13 лет. Ну и еще собака и куры. Мы их на днях нашли. Может, пообедаем? А то на голодный желудок решения принимать не хочется. Угощаете?» «Да, угощаю. И наблюдателя своего зови, а то он там извертелся уже». Кухи хорошо пошли в наши лепешки. Иваныч поставил на огонь чайник. А мы с Андреем пошли перегнать бот к эсеру под заправку. После чаепития Иваныч помог нам заправиться под пробку, соединив шланги и ручную помпу. Также мы спустили на воду один из трех уцелевших шлюпов, поставив на него три 200-литровые бочки и закачав в них солярку. Вообще, я очень сильно хотел, чтобы Иваныч решился переехать к нам на остров. Еще один мужик, к тому же явно с мозгами и руками, это большой плюс к нашим шансам выжить в новом мире. «Пойдем, Сергей, под навес. Еще по чайку и жару переждем», – сказал Иванович, когда мы закончили закреплять бочки в шлюпе. «Пойдемте», – согласился я. Подкинув в костер дров, Иванович поставил на огонь небольшую кастрюлю с водой. Потом повозился в кармане рубы, достал пачку сигарет, закурил и сказал. «Хорошо, Сергей, я перееду к вам, но это все бросать нельзя», – указал он на корабль. «Согласен, там слишком много всего нужного». «Вот именно». Поэтому предлагаю сделать так. Отправляйтесь к себе, а завтра с утра возвращайтесь. И шлюб прихвати на буксир обратно. И начнем все снимать и перевозить. А я тут пока мест прикину, что да как. Договорились? Вернувшись домой, мы рассказали о Робинзоне Ивановиче. Светлана очень обрадовалась еще одному выжившему. И решила обустроить угол в нашем бунгало для размещения нашего нового жильца. Бочки с солярой мы разгрузили, скатив по доскам на берег и разместив их рядом с разваренными дома бабы Зои, сделали небольшой навес. После волны День 44. К острову Ивановича мы отправились рано утром, еще только рассветало. Добрались примерно за полтора часа. Иваныч встретил нас, помахал с борта СР. Пришвартовались практически под бортом СР. И поднялись по веревочной лестнице. Ну что, Сергей, малец пусть будет на подхвате, а мы начнем с кают. Хорошо, начнем. Из кают мы выгребали практически все, даже снимали некоторую мебель. Легкие, сделанные из материала, похожего на пенопласт и покрытого пластиком ящики. Все максимально компактно связывали в тюки и скидывали с носа на берег, где Андрей подтаскивал все ближе к берегу и собирал в кучи. Ближе к обеду спустили на воду еще последний шлюп, а потом из двух сделали плод катамаран, скрепив шлюпы толстыми жердями. Так поместилось больше. В третий поставили еще три бочки, которых на корабле нашлось около десятка, и залили в них топливо. Также под завязку загрузили и наш мандаринчик, как его ласково называет Светлана. Потом, пообедав, переждав жару, и взяли на буксир плот и шлюп, отправились домой. На переезд ушло ровно 28 дней. Но все равно, на судне оставалось еще много нужного. Вся дорога от пирса и до дома была заварена барахлом с СССР. Решили теперь ходить на остров Иваныча раз в три дня, с ночевкой. Теперь приходилось много работать инструментом. Осталось только то, что надо разбирать и раскручивать. Ходили на остров вдвоем с Иванычем. Весь день разбирали, ночевали, на утро загружались и шли обратно. Во время всей этой эпопеи бот заправляли прямо с СЭРа, потому как бочки были уже все наполнены и стояли под навесом у пирса в количестве 18 штук. Чуть больше 3,5 тонн, плюс несколько бочек с солидолом, моторным маслом. Нашелся даже спирт в двух 20-литровых канистрах, который, со слов Иваныча, был не технический, а вполне употребляемый. Вообще я был немного потрясен. Иваныч сказал, что есть такая пословица на флоте – на корабле есть все. И действительно, столько всего, что может обеспечить жизнедеятельность на такой малой площади, я встретил впервые в жизни. Тут были и мастерская с кое-какими станками, и полноценная кухня с пекарней, баня, да много чего. Но все работает от электричества, вырабатываемого силовой установкой корабля. Иваныч практически в ультимативной форме настоял на том, чтобы снять электрогенераторы и разобрать два вспомогательных двигателя, в котором было несколько ящиков зипа. В общем, еще куча времени ушло на разборку железа в моторном отделении и его перетаскивание. Даже отработку сливали. Дошли до того, что искали любые емкости, чтобы вычерпать солярку. Пока не пришло в голову простое решение – выкопать яму, проложить ее толстой пленкой, найденной на SR, и сливать туда солярку. Ям выкопали две – одну на четыре, вторую на шесть кубов. И началась новая эпопея – перевозка топлива. Все бочки слили в ямы. Потом перевезли их на остров Иваныча. Заливка, транспортировка и слив в ямы. Заполнили все ямы и укрыли их щитами из плетня. Сверху еще пленка и брезент. Наполнив заново бочки, вернули их на прежнее место. Солярки на СР осталось еще порядка 15 тонн. Решили, что пусть будет нашей заправочной станцией. А то, что перевезли к себе, пусть будет НЗ. Настоящим подарком для Светланы стала швейная машинка, найденная в одном из кубриков вместе с коробкой ниток, пуговиц и прочей мелочи. Теперь мы часто заставали ее склонившуюся над столом и что-то строчащее на машинке. Еще неделя ушла на постройку здоровенного сарая. Нужно было сортировать все и убирать под крышу. Благо, кругом лес и нет проблем с материалом. В трудах время летело незаметно. И если бы не Дениска, которому я поручил вести свой дневник, то мы, наверное, и потеряли бы счет дням. Самое главное, мы обеспечили себя электричеством. Сняв капот с Терана и сделав над машиной навес, мы с Иванычем долго возились с движком и его модернизацией. Заодно махнули коллекторы с ботом и переставили турбину. Теперь бот стал намного резвее. После затопления на движке Терана генератор был убит напрочь. Но Иваныч приспособил генератор от вспомогача СР. Бак сняли и примосили на крышу. Потом долго притуляли генератор с корабля. Возились инвертором и аккумуляторами. В общем, возни было много. Но зато, когда запитали циркулярный станок, я помянул добрым словом прошлый мир и настойчивость Иваныча. Теперь заготавливать пиломатериал не составляло больших проблем. Также стало возможно подключить небольшой сварочник. Электродов, правда, немного. Но кое-что особо нужное теперь можно было и сварить. Наш мандарин тоже претерпел небольшую модернизацию. Обустроили внутри, разделив кучу места в трюме на небольшой кубрик, грузовой отсек и моторный, в котором дополнительно установили две бочки под топливо. Также Иваныч настоял на установке мачты и паруса и пообещал научить нас ловить ветер, что было возможно только за архипелагом в открытом море. Внутри нашей группы островов ветра почти не было за все новое время, но зато было течение между архипелагом и материком. Потом оно проходило между нашим и Васиным островами. Еще пару дней потратили на посадку картошки, которой в СР обнаружилось около трех мешков. Правда, половина уже начала подгнивать. Немного выбрали на еду, а то, что уже активно прорастало, мы посадили. Вообще, с обнаружением СР, наша продовольственная безопасность значительно укрепилась консервами, мукой, растительным маслом и крупами. После волны, день 80-й. За завтраком Иваныч обмолвился, что, мол, не хочет нас стеснять, и что хочет построить себе отдельные бунгало. На что дети отреагировали моментально? В смысле, что никто никого не стесняет, а совместное чтение журналов на ночь – так вообще уже традиция. Но Иваныч настоял на своем и сказал, что перебирается жить на наш НП, ну, то есть будет там спать и уединяться в обеденное время. Позавтракав мы всей мужской компанией отправились на разваленный ВЧ обустраивать жилище Иванычу. Сделали небольшой навес и сколотили топчан. Я показал место тайника, где живет моя мр -ка. Иваныч примерился к ней и сказал, что у него было аналогичное ружье – бекас. К вечеру, когда все уже были расселены по углам, мы решили составить распорядок дня нашего колхоза. Без изысков. Все просто. Составили расписание подъема, завтрака, обеда и ужина. Все остальное время – общественный полезный труд, на благо новой, так сказать, цивилизации». Переждав обеденную жару, мы с Иванычем все-таки реализовали проект по освещению поселка. Точнее того, что от него осталось. Правда лампочки с ССР были на 127 вольт. ну да мы их по две последовательно соединяли. Осветили пирс, дорогу и территорию вокруг Бунгало. Потом решили перенести на мандарин кое-какой инструмент, чтобы завтра пойти к СР, продолжать разбирать нужные железяки. Я находился в рубке бота, проверял настройки радиостанции. А Иваныч полез в катамаран из шлюпок. Убедиться, все ли нормально с ним. Оттуда он и заметил их. Старый спасательный бот, тоже оранжевого, но гораздо темнее цвета, обшарпанный, медленно приближался к пирсу, тарахтя уставшим дизелем. «К нам гости, два кабельтовых примерно!» Крикнул мне из катамарана Иваныч. «Сергей, ты пока не высовывайся, пострахуешь, если что, я сам их встречу!» «Понял?» Ответил я и выволок из ящика обрез и патронтаж. Затем вызвал по рации Свету и сообщил о гостях. Она знает, что делать. Это как у Филатова. Мне тебя учить не надо, сковородка под рукой. Затем взял бинокль и аккуратно сквозь иллюминатор стал рассматривать гостей. На носу шарпанова стояли двое. Значит, как минимум есть еще третий, кто уж Оба в брезных по колено штанах и рубахах без рукавов, бородатые. У одного за спиной явно оружие. Разглядеть сложно, что именно. Держится уверенно и спокойно, и вроде бы не враждебно. Когда от обшарпанного до Ивановича оставалось порядка 10 метров, один из гостей, тот что повыше, и как мне показалось моложе, прокричал: Добрый день! Поговорим?» Добрый, кивнул Иванович. Можно и поговорить. Один из бородачей нагнулся и поднял с палубы трос. Принимаешь вортовый! крикнул он, размахиваясь. Не стоит, ответил Иванович, сделал останавливающий жест. Так, поговорим. «Ну, можно и так», – спокойно сказал бородач, выпуская из рук трос. Я тихонько перебрался из рубки через кубрик к носовому люку, рядом с которым на палубе лежал моток каната и пара ящиков, так что я смог незаметно чуть-чуть высунуть голову, смотреть и слушать. На обшарпанном заглушили двигатель, и он остановился в двух метрах от Иваныча, плавно покачиваясь. Тот, что был помоложе, присел на носу, спокойно свесив ноги, а тот, что постарше и со стволом за спиной, остался стоять. Причем глаза его так и бегали, осматривая наш бот, пирс, постройки и хозяйство. Скрипнул небольшой люк, и со стороны кормы вылез еще один из гостей, вероятно, их рулевой, и встал рядом с вооруженным, что-то ему бубня и кивая в сторону нашего бота. «Как спаслись?» – начал разговор молодой. «С божьей помощью!» – спокойно ответил Иваныч. «И много вас тут спасенных? Не похоже, что вот это все...» Он повел рукой в сторону дороги. «Один осилил». «Есть еще люди». Так же спокойно и с небольшим холодком ответил Иванович. «Мне он как-то тоже не особо понравился. Не внушал, как говорится, доверия. И я погладил спусковые крючки, держа палец на скобе». «Да ладно, отец, не напрягайся. Мы ж такие же, рыбаки мы. Наш траулер на остров вынесло порядка 10 миль». Он махнул куда-то себе за спину. Вроде как указал, в какой стороне. «Понятно». Кивнул Иваныч. Нас в экипаже было 30 человек. Почти все уцелели во время волны. Короче, первое время думали что да, как. Начали обустраиваться. Но потом всякие междуусобицы, да разборки начались. Несколько уплыли в поселок на материке. Как его? Эм, лесной. Подсказал вооруженный. Точно, лесной. Там какой-то нерусский всем командует. В общем, осталось 12 нас на острове. Разбираем траулер и меняем в лесном на еду и прочее. Еще солярка у нас есть. Много еще. Полста тонн. Ходим вот по округе. Собираем, что есть по берегам. И что там в лесном? О, интересно. За информацию при теперешнем времени тоже надо платить. Без обид, отец. Сейчас так. Пожав плечами и немного ехидно улыбнувшись, ответил молодой. Ну да ладно, как жест доброй воли. «Поселок там целехонький, народ живет, местные, да те, кто выжил, туда прибились. Говорят, есть еще вглубь материка пара более-менее цивилизованных мест». «Понятно, но раз времена кругом платные, на вот, лови, за информацию». Иваныч выудил из кармана початую пачку сигарет. Одну сигарету сунул себе за ухо, а пачку кинул молодому. «Ох, от души, отец, вот спасибо-то!» Ответил молодой, поймав пачку. Молодой встал, раздал друзьям по сигарете, и они, прикурив от одной зажигалки, довольно заулыбались, переглядываясь. А вооруженный достал бинокль и стал рассматривать наше поселение. «Мы его с друзьями ходим по вновь образованным архипелагам и берегам, ищем место, где обосноваться», – продолжил молодой. «Тут у вас, я смотрю, ничего. А что, отец, может, мы с остатками экипажа к вам сюда переберемся?» «Это плохая идея. Земли сейчас много, людей мало». «Ищите свободные места!» Также спокойно ответил Иваныч. «Ты не прав, отец! Сейчас помогать надо друг другу!» «Ты уже определись, сынок! То помогать, а то информация платная!» Явно посебался Иваныч. «Думаю, для первого знакомства достаточно. До свидания, сынки!» «Нет, ты не борзел бы, а?» Мешался разговор вооруженный, выходя вперед и выпячивая плечо, на котором висело оружие прикладом вверх. «Мужики, ну, по-русски же сказали. До свидания!» Это уже я. пристав на трапе из люка и, взведя курки, направил стволы обреза в сторону гостей. На пару секунд они впали в ступор. Желание продолжать разговор у них явно поубавилось. «Ладно, понятно, спокойно!» Выставив левую руку вперед, сказал молодой. «Нет, так нет. Мишаня, заводи, идем домой!» «Вот это правильно! И, сынки, вы бы больше не совались бы сюда!» «Хорошо? Без базара?» Все так же, держав вытянутую левую руку, ответил молодой. Когда обшарпанный задним ходом, а затем развернувшись, отошел от острова метров на триста, Иваныч сел на борт одной из шлюбок катамарана и закурил, достав сигарету из-за уха. Я спустился к нему и сел рядом. «У молодого под рубахой пистолет был, или ракетница. Не разглядел. Я думал, выстрелит», сказал Иваныч, смотря в воду. Не успел бы. Я мог бы их всех сдуть в воду картечью с двух стволов-то. Почти в упор. Вот поэтому он и не выстрелил. Соображал. Ну, думаю, надо вносить кое-какие коррективы в нашу колхозную жизнь. Иваныч только кивнул, затянувшись. После луны. День 81-й. Сегодняшняя ночь прошла с дежурствами на развалинах. Разбили вахту на троих. Оружие с вечера проверили и держали наготове. За завтраком я заметил, что Иванович как-то нахмурился. «Иванович, о чем думаешь?» – спросил я его. «Да есть кое-какие мысли. Вот и гоняю их в голове». «Ясно. Подеришься?» «Во-первых, подходы к пирсу надо обезопасить. Да и сделать там у пирса что-то укрепленное, чтобы обороняться». «Ох...» Вздохнул Иванович, подкуривая третью сигарету за 10 минут. «Не понравились мне эти сынки. Наверняка вернутся они, и гораздо большей компанией. Мне тоже они не понравились. Согласился я и мельком взглянул на Светлану, которая тоже как-то надулась. Почувствовав мой взгляд, она посмотрела на меня, как Ленина буржуазию. «Что вы их вообще отпустили, раз стало ясно, что у них на уме нехорошие?» – выпалила она, перебирая в пластмассовые баночки какие-то пуговицы. Я посмотрел на детей. Они, отвлекшись от завтрака, внимательно грели уши. «Так, пацаны, взяли бинокли, рацию и на развалины, бдить. Света, собери им еды. Они сегодня бессменные наблюдатели». Проводив мальчишек взглядом, я спросил у Светланы. «То есть, по твоему мнению, мы должны были их вот так просто взять и пристрелить? А что?» Невозмутимо спросила Светлана, на что Иванович аж дымом поперхнулся. «Нет, мужики, ну вы даете. Мы кое-как выжили, только-только начали обживаться. Появилась возможность жить, растить детей, и теперь будущее этих детей под угрозой». «Возможно, ты права», – согласился я. «Она права на все сто», – констатировал Иваныч туша в консервной банки. «Ну, пока они вернутся к себе, пока посовещаются, пока подготовятся и поплывут к нам, думаю, в один-два дня у нас есть». Если, конечно, у них нет какого-нибудь скоростного катера. Ладно, пошли к пирсу, обдумаем кое-что. Мы спустились к пирсу. Иваныч влез на палубу бота и стал осматриваться. Предлагаю сделать несколько ловушек из тросов с поплавками. Слегка притопить и зафиксировать на дне. Будет возможность менять форватер на подходе к пирсу. Днем они наверняка не сунутся, а вот ночью для них будет самым сюрпризом. «Ну да, на винт намотается, будет неприятно». «Это им неприятно, а нам в самый раз. С этой стороны, где шла волна, везде валежник. и швартоваться либо на пирсе, либо с обратной стороны острова. А с той стороны можем тоже всякой сигнализации выдумать». У Ивановича вообще подход к работе был такой обстоятельный. «Идея, планирование, реализация». В общем, до обеда мы засели сначала за эскизы и обсуждение планов физической защиты острова, как это назвал Иваныч, а после обеда, собрав необходимые материалы и перетаскав их к пирсу, принялись за работу. Первую ловушку поставили в 500 метрах от пирса, используя в качестве поплавков куски мебели СССР, а управились со всеми только к вечеру. Причем на одну из ловушек прицепили капроновую нить, соединив через придуманную Иванычем систему колец с ракетницей которые закрепили на дереве рядом с пирсом. «Вот, <зачем> зацепит и ракетница нас оповестит», удовлетворенно сказал Иваныч. «И гостей тоже. А это уже не важно. Важно, что мы о них уже будем знать, а там посмотрим». «Согласен. Завтра с противоположной стороны сопки тоже сигнализацию растянем. Нам главное, чтобы нас врасплох не застали». «Точно. Пойдем, кстати, проверим оружие». И распределим, кто что и где в случае нападения. Пошли. Да и проголодался я что-то. Кивнул Иванович, подхватывая сумку с инструментом. Я подхватил тачку, в которой были сняты из бота аккумуляторы и прочие ценности, и мы направились домой. Поужинав, распределили оружие. При свете остался Васин Ижак, Ивановичу мр М.Р.ку, я с скс -ом. а Обрез оставили на подхват в доме. Если верить пленным. Ухмыльнувшись, сказал Иванович, то их 12 человек. Надо бы еще что-то посерьезнее нам, конечно. Ну, можно пару самострелов на растяжку поставить, трубок напилить, навеску пороха побольше, заряд дроби побольше. Там много ума не надо. Вот и делай. Не пару только. Сразу снаряжай и ставь на подходах к дому и у пирса. А на боевой взвод будем ставить в случае опасности. Хорошо? Ответил я и пошел выволакивать свой охотничий ящик с причиндалами для снаряжения патронов. В общем, сделал шесть штук. Навеску пороха догнал до 3,5 мм, а дробь сыпал прямо в трубку. Пыш из газеты забил. Думаю, достаточно. Один решил испытать, привязав проволокой к дереву. Бабахнуло не слабо, а дерево в 10 метрах покрыло хорошей и плотной осыпью. «Пойдет», – удовлетворенно кивнул Иванович, разглядывая адские машинки. «Не убьет, так покалечит». Прошли с Ивановичем, оставили самострелы на позиции. Приготовили и отмерили куски лески. Напротив стволов на всякий случай положили булыжники, как дополнительный предохранитель. Теперь оставалось только в случае опасности растянуть леску, взвести пружину, которая толкала гвозди внутри обрезка трубки от какой-то антенны, расположенной напротив капсюля. В качестве пружины использовались тонкие стальные пластины, от какой-то неведомой мне хреновины, Иванович приволок из зипа. На ночь все-таки решили ставить самострело на боевой взвод, а с утра снимать. Затем рядом с домом уложили бревна, изобразив несколько невысоких брустверов. Когда стемнело, пришли мальчишки с развалом, которых я сразу проинструктировал по безопасности и временно запретил ходить по определенным местам, объяснив причину. Бима на ночь тоже решили привязывать. Он привык вольно бегать по окрестностям. Не дай бог, растяжку сорвет. После волны День 82 Рано утром отправились за сопку, прихватив с собой еще три изготовленных самострела. Отошли примерно на километр и дугой по склону сделали несколько сигнальных отрезков и установили на возможных тропах самострелы, сразу поставив их на боевой взвод. В местах установки сделали специальные метки, чтобы потом самим не попасться. Вернувшись домой, сели завтракать. Утренняя вахта была цветена, и она успела напечь пирожков с зеленым луком и яйцом. Я успел съесть только один пирожок, как раздался приглушенный хлопок, и со стороны пирса вверх взмыла ракета. «Ну вот, и дождались», – констатировал Иванович, потянувшись за дробовиком. «Дети в подвал, Света в доме, пошли, Иванович, рацию не забудь!» Протараторил я скороговоркой на ходу, цепляя на себя свой пояс и хватая карабин. План обороны у нас уже был готов. И Иваныч, выскочив со двора, пристроился за бруствером у ворот. Света укрылась прямо в доме. Ну а я ломанулся мимо родника к месту погребального костра. Там почти у кромки воды я сложил пару бревен, подготовив позицию, с которой хорошо просматривалась дорога и пирс. Бежал, пригнувшись, и достигнув своей позиции, рухнул за бревна. Достал бинокль, высунулся аккуратно посмотреть в сторону пирса и увидел следующую картину. Уже знакомый обшарпанный, теряя ход, волочил за собой на буксире две шлюпки, в которых я разглядел по четыре человека. В обоих шлюпках оружие было только у одного, остальные держали в руках кто нож, кто небольшую дубинку или кусок цепи. На обшарпаном уже старые знакомые, плюс еще один мужик с небольшим топориком в руках. Молодой, действительно, держал в руках какой-то пистолет, а вооруженный таковым и остался. Я разглядел оружие, какая-то помпа, не слишком длинная. «Ну что там?» Послышался вызов в рации. «Сработала твоя придумка с тросами, Иваныч. Ход потеряли. Суетятся сейчас у кормы». «Ладно, пусть посуетятся, понервничают. Может, ты их того, пока они суетятся?» «Нет, Иванович, карабин у меня патронов не так много. Да и не снайпер я. Метров 150 до них. Они до пирсы примерно полста метров не дошли. Вот на дороге я их хорошо достану». Но сначала пусть мимо самострелов прогуляются. Огнестрелов я всего три насчитал, остальные с холодным. «Ну, как знаешь. Ждем, значит». «Ждем», — согласился я. Тем временем сынки разобрались с причиной остановки. Но снять запутавшийся 5 -мм тросик с винта было, мягко говоря, проблемой, которую гости решили, достав две пары весел. Как только они достигли пирса, молодой начал махать руками и давать указания. «Ага, значит, он у них за босса», – подумал я. Выполняя команды старшего, двое побежали вдоль дороги, немного углубившись в лес. Трое во главе с вооруженным пошли направо, то есть прямо на меня. Остальные семеро в наглую зашагали вверх по дороге. Дослав патрон, я аккуратно положил ствол поверх бруствера и совместил мушку и целик на голове вооруженного. Они меня не видят, идут в полный рост, о чем-то болтают. «Не могу. Что-то не дает мне выстрелить в человека». Пусть все плохого. Сполз за бруствер, лег на спину, удерживая на груди карабин. И пытаясь выровнять дыхание. Уже слышны их голоса и дикое ржание. Такое ощущение, что они как будто знают, что никто их не будет останавливать. А недавнее недоразумение только подстегнуло их азарт и любопытство. Правильно. Не стреляли сразу, значит и сейчас стрелять не будут. Так они думают, наверное. Раздался громкий хлопок со стороны дороги. И сразу чьи-то отчаянные крики понеслись по всему поселку. Но ну вот, и на самострел нарвались. Подумал я. Подряд два раза разнеслось снова. Иваныч, что там у тебя? Сделал я вызов. На дороге двое кофе им и в подлеске справа сработало. Хрен его знает, что там, мне не видно. Ты почему не стреляешь? Не могу, Иваныч. Ты что, совсем охренел? Они идут нас на фас спускать, а он не могу. Бля, там дети и Светлана в доме. Что с ними будет? Не знаю, что на меня подействовало больше. Матюги Ивановича или мысль о том, что эти сынки издеваются над Светланой и детьми. Но я выснулся снова из обруствера и столкнулся взглядом с вооруженным. Расстояние между нами было не более 15 метров. Вооруженный выстрелил в меня от бедра, не прицеливаясь. Я припал к земле. И высунул ствол из-за бруствера, выстрелил несколько раз, куда-то в сторону противника. Поднялся на колено и увидел, что двое отползают за ближайший валун, а вооруженный бежит к дому. Мудрствовать не стал, прицелился ему в спину и выстрелил. Один раз. У него как-то подкосились ноги. Он пробежал еще пару шагов и рухнул. Я встал в полный рост и застрелил двух отползающих. На последнем затвор откатился назад. Достав из-под сумка на поясе снаряженную обойму, быстро загнал еще десяток патронов в магазин. «Иваныч, троих снял!» «Давно бы так, а мои что-то залезли. Двоих их самострелом точно посекло!» «Сейчас я их побеспокою, иду к дороге!» Я услышал, как Иваныч выстрелил три раза, и после этого двое из нападавших стали где ползком, а где перебежками отступать к пирсу. «Сергей, уходи!» – зажипело в рации. Далеко не уйдут. Подумал я, присел на колено у поваленного дерева и положил карабин на ствол дерева. Почему-то стрелять хотелось именно на поражение. Так, чтобы сразу на повал. Разбираться потом с подранками что-то не хочется. Выцелить первого мешали завалы и руины у дороги. А вот второй укрылся неудачно. Точнее, он удачно укрылся от Иваныча, но не от меня. Выстрелил ему в голову. Подорвался и перебежал почти по кромке воды чтобы не дать возможность другому сориентироваться. Зашел с тыла и выстрелил еще раз, почти в упор. Иваны, что там с теми, которые в лес забежали?» «Не знаю». «Сейчас подойду к тебе». Я вернулся той же дорогой. Дошел до дергающегося в предсмертных конвульсиях вооруженного, подобрал оружие, какой-то импортный дробовик, проверил карманы. Не густо. Четыре патрона 12-го калибра. Складной нож и одноразовая зажигалка. Проходя мимо родника, попил и затем вылил себе на голову пару кружек воды. Иваныч держал оборону с комфортом. Присев на перевернутое ведро и, положив дробовик поверх бревна, он водил стволом, всматриваясь вниз по дороге. Он заметил меня и махнул рукой, подзывая. «Ну, что у тебя тут?» «Да вот, лежат, не шевелятся. Думаю, может сходить проверить. Не, Иваныч, сиди пока, наблюдай. Я в лес зайду, проверю». «Хорошо, кричи, если что!» Я показал ему на рацию в стиле «Семен Семенович!» «Ну вот в нее и кричи!» – поправился Иванович. Углубившись в лес, я пригнулся и аккуратно начал пробираться к месту, где ставил самострелы. Мини-просеку от пролетевшего большого заряда дроби в широких ветках папоротника я увидел сразу. И рядом в пропитавшейся кровью одежде на левом боку лежал и часто, и прерывисто дышал, Периодически исплевывая красную пену изо рта, молодой парень, лет 25, не больше. Он увидел меня и вытянул руку. Вроде как закрылся от солнца. «Мда, не жилец», – подумал я, присел на колено, оглядываясь и прислушиваясь. Где-то в стороне хрустнула ветка, метров 15, не дальше. Сняв с плеча трофейный дробовик, развернулся в сторону хруста. Точно, что-то мелькнуло в кустах. Выстрелил я в том направлении и сразу услышал неистовый вопль поднялся и медленно зашагал в направлении крика. Оглянулся на парня. Он был уже мертв. Второго я задел совсем чуть-чуть, но в левую лопатку и в шею. Он лежал, скорчившись, зажав одной рукой шею, из которой с пульсацией сквозь пальцы интенсивно текла кровь. А второй рукой с ножом он размахивал впереди себя. Скуля и бормоча что-то невнятное себе под нос. «Вот на что вы надеялись, придурки!» Спросил я его, подойдя на пару метров. «Сука!» Прошипел он в ответ. Дослав трубчатый магазин дробовика 4 патрона, я молча выстрелил ему в сердце, в упор. Вот так закончилась наша первая битва, без криков «Ура!» и прочего. Мы, как звери, защищали и охраняли территорию своей стаи, то есть просто убив конкурентов. История и потомки рассудят, плохо это или хорошо. Сейчас главное, у кого ружье. Светлана и дети оставались в доме, пока мы с Ивановичем занимались уборкой. Перетаскали все трупы в одну из шлюпок, на которой прибыли нападавшие. Двое были еще живы, и мы с Ивановичем тянули спички на то, кто их будет успокаивать. Короткое досталось мне. Проклиная случившееся и всех этих сынков, сделал дело ножом, сдерживая тошноту при хрусте плоти под лезвием. Успокоил обоих в сердце. Потом пробили дно в шлюпке, ломиком, отбуксировали ботом к месту, где более сильное течение и отпустили. Я лишь украдкой прошептал «Прости, Господи». Потом прошли и сняли все самострелы от греха, но далеко убирать не стали, отложив их на перезарядку. На потом. Сложили все трофеи из шлюпок и обшарпанного у пирса. Вообще было такое ощущение, что этот десант был неким актом отчаяния. То есть особо ценного мы не обнаружили ничего. Была еда. А именно, несколько вариантов круп в мешках, початый ящик тушенки, рыбные и овощные консервы, сахар, мука и соль, какое-то трепье и бытовые принадлежности. Как будто они взяли билет в один конец. В обшарпанном стояло три бочки с соляркой, две пустые, одна полная. Трофейное оружие тоже экзотика. 50-й Мосберг, четыре зарядных помповика. У Мишки такой был, который он купил для понтов и естественно для самообороны. Хотя в прошлом мире самооборона равно статья, 105 вроде. У молодого действительно был пистолет, пистолет Марголина. В юношестве довелось из такого пострелять до Досаафовском тире. Отдал пистолет Иванычу, все же его трофей. И аж 26 патронов калибра 5,6. И третьим оружием оказалась воздушка МР-512 с ожменькой пуль валанчиков. Оставили детям, пусть тренируется. На обед мы ели спирт. Нет, конечно, Света приготовила полноценный обед, но отходняк меня настиг аккурат к обеду. Такая трясучка была, что первые сто грамм я выпил с помощью Иваныча, ибо руки тряслись, как у паралитика. Да и Иваныч сам был белый, как простыня, несмотря на загар. Хотя и храбрился, ага, будто он по утрам в качестве разминки дюжину налетчиков в расход пускает. Так что жару мы пересиживали в состоянии полного аута несмотря на то, что я выпил примерно 0,5 литра разбавленного спирта. захмерить все равно особо не получалось. Когда начала спадать жара, я попросил, чтобы не контовали и отправился спать.